Хочу быть пьян твоей любовью. Несколько слов о любви к мужьям алкоголикам. Но сначала немного теории. Наше нормальное состояние – это, если говорить полушутливо, полусерьезно, состояние подпитья. Дело в том, что этиловый спирт содержится у нас в организме даже тогда, когда человек абсолютно не употребляет алкоголь. Откуда он там берется? Он выделяется в результате процессов метаболизма. Так, к примеру, в нашей крови и печени можно найти до 15 тысячных процента этилового спирта, который выводится естественным путём вместе с мочой и потом. Этиловый спирт присутствует даже в грудном молоке кормящей матери. Там это процентное соотношение составляет 3 сотых процента, хотя женщина в период кормления грудью не употребляет, во всяком случае, категорически не должна этого делать, спиртные напитки. Но грудные дети уже с первых дней своей жизни вместе с грудным материнским молоком получают до 13 мг этилового спирта в день. Но это же не означает, что все грудные дети изначально предрасположены к алкоголизму. Низкорослый, узкоплечий, широко бедрый пол мог назвать прекрасным только отуманинным половым побуждением рассудок мужчины Артур Шопенгауэр. Когда человек взрослеет, ему требуется алкоголя в крови чуть больше нормы, чтобы было веселое приподнятое настроение. И это чуть больше возникает в состоянии любви. Пьяны от любви это не метафора. В таком состоянии действительно уровень природного алкоголя в крови повышается. Влюбляясь, мы получаем мощный выброс в кровь эндорфинов. Эти биохимические соединения приводят человека в состояние эйфории, поэтому их ещё называют природными наркотиками, гормонами счастья или гормонами радости. Любовь, творчество, слава, власть, любое переживание, связанное с этими и многими другими эмоциональными состояниями, повышает уровень эндорфинов в крови. У алкоголиков же со временем этот природный алкоголь заменяется поступающим извне этанолом или по-другому спиртом. И его требуется всё больше и больше. Это уже омут. Я точно знаю, если, к примеру, к вам на первое свидание человек пришёл выпивший, Вы узнаете, дела у него идут плохо. И я никогда не говорю пьяному прекрати пить. Он же несчастный человек. Он пойдёт и ещё выпьет. Быть с ним, жить с ним это бесперспективно. Алкоголик вас тоже затянет в омут. Важное отступление. О вреде общения с пьяницей. Тем, кто не устроил свою жизнь, я хочу вдолбить в голову пришёл один раз пьяный всё до свидания и даже не разбирайтесь пьяница он или алкоголик он неудачник это точно когда у человека всё гладко он никогда не пьёт ему и так весело многие меня спрашивают как же ты расслабляешься если ты не пьёшь а я отвечаю я и не напрягаюсь мне не надо расслабляться как в том анекдоте у вас есть ши есть а чем вы их лечите Ни чем они у меня не болеют. Для того, чтобы помочь алкоголику, мы психиатры и наркологи мучаемся, потому что нам трудно им помочь. Ведь они сами не хотят вылезать из этого омута, а их близкие, жены, дети, родители страдают, но страдая, жалеют. А у русского человека от жалости до любви один шаг. Поэтому они с пьяницей продолжают жить, мучиться, объясняя своё поведение жалостливой любовью. Для меня такая любовь похожа на сексуальную патологию, которую я бы назвал зоофилией. Ведь чем отличается человек от животного? Интеллектом. А алкоголик по своей сути не человек. И когда живёшь с алкоголиком, всё равно что живёшь с животным. Поэтому о каком счастье можно мечтать, если живёшь с алкоголиком? Мне одна моя клиентка однажды написала: "Мой муж прекрасный человек, а когда выпьет чудовище". Я ей ответил: "Он у вас чудовище, но когда трезвый, то похож на человека". А она мне не ответила. В общем, есть такой тип женщин, которые я называю жена алкоголика. Они, к примеру, если и найдут в себе силы развестись, то тотчас вновь выйдут замуж за алкоголика. Важное отступление. Все живут ради себя. Итак, если вас родители любят, то они вас не беспокоят, когда вы выросли. Они как-то заботятся о себе сами, чтобы не садиться на шею своим детям. И тем, кто говорит, что они живут ради детей, никогда не верьте. Все живут ради себя. Просто сказать во все слушание, что мол я живу ради себя, это неудобно. Да многие просто и не понимают, что значит жить для себя. Отрекаются любя, если ваша избранница леди Гамильтон. Был на моих семинарах один интересный посетитель, бизнесмен, звали его Дмитрий. Мы пытались решить его личные проблемы с женой. Когда некоторые меня упрекают в том, что мол неэтично обсуждать личные проблемы перед большой группой людей, то мне есть что им возразить. Дело в том, что сведения, которые я сообщаю, не секретные. Любовно-сексуальные истории настолько банальны, пошлы, что не требуют никакой конфиденциальности. Один на один обсуждают проведение какой-то сделки, называются имена участников сделки, приводятся цифры, а любовные истории можно легко обсуждать при всех. Почему? Потому что я тогда помогу всем остальным. К истории Димы очень подходит вот эта цитата. А вот когда еле жив человек от нестойщей девки, тут-то ему и должна наша наука помочь. Разве это годится, когда захлестнув себе шею, виснет влюблённый в тоске с-под потолочных стропил? Из паемы древнеримского поэта Овидия о лекарство от любви. Так вот, история Димы простая. Рассмотрим историю их отношений, которые длились 5 лет, внимательно. Я буду сообщать факты и сразу их комментировать. Факт. Однажды Дмитрий ехал на своём Мерседесе и увидел девушку, которая стояла на обочине и голосовала. Он затормозил и согласился её подвести. Мой комментарий. Я подразделяю людей на дорогих и дешёвых. Первые это люди материально обеспеченные, духовно развитые и физически здоровые. Вторые не имеющие ни того, ни другого, ни третьего. Так вот, в этом случае из них дороже, конечно, Дима. У него машина есть, а у неё нет. Моё глубочайшее убеждение нельзя иметь дела с дешёвыми людьми. А девушка мало того, что дешёвая, так ещё и готова на всякие приключения. Ведь сейчас нельзя голосовать на дороге. Черт знает, на кого попадешь. Нормально это вызвать такси по телефону, и через пять минут оно будет в указанном месте. По мне так эта девушка круглая дура. Я знаю одну такую. Она проголосовала, и ее изнасиловали. Тогда ей был двадцать один год. С тех пор она не голосует. Ей уже за тридцать. В общем, наш Дима изначально связался с дурой, но для нее все обошлось. А он-то, дорогой, зачем с ней связался? Он тоже, естественно, дурак. Важное отступление. Почему дуракам счастье? Но слово "дурак" у нас на семинарах не ругательство, это у нас комплимент. Это человек, который не может пользоваться своим умом. Ведь почему дуракам счастье? Потому что они не могут сделать большие глупости. Большие глупости не могут сделать, потому что ума не хватает. Потому что если бы у Димы не было машины, он бы не связался с ней, а у него машина есть. Факт. В машине Дима познакомился с попутчицей. Ее звали Галя. Ей было девятнадцать лет. Ему тридцать семь. Разница в возрасте восемнадцать лет. Мой комментарий. Возраст для нас психологов не важен. Это не стоит обсуждения. Ведь когда наши предки жили в пещере, то тогда возраст не имел никакого значения. Не имеет он значения и сейчас, лишь бы нравились и любили друг друга. Факт. Дима довёз Галю до её дома, попросил номер её телефона. Она дала. Девушка была готова на подвиги. Потом они созвонились и стали встречаться. Через неделю они дошли до секса по обоюдному согласию. Со стороны Галии сопротивления не было. Она не была девственницей, но по признанию Димы в сексе она была неопытной. Мой комментарий. Здесь я засомневался. То ли она действительно ничего не умела, а то ли умно придурялась. Может, разыграла себя неопытную. Что-то вроде ты у меня второй. Кстати, один мой подопечный однажды сказал: "Раз я не первый, то тогда уж лучше быть двадцатым, чем вторым". Я предлагаю в данном случае такое деление: первый, не первый, счётчика там нет. Лучше ставить более скромную задачу стать последним. Факт. Через полгода после знакомства они стали жить вместе в квартире Димы, которую он снимал. У Гали своего жилья не было. А через год начались расхождения. Тем не менее, они прожили вместе ещё 4 года. Была даже сделана попытка сыграть свадьбу. Думали, может, регистрация брака поможет наладить отношения. Мой комментарий. Митше говорил, если бы супруги не жили вместе, счастливые браки случались бы чаще. И я с ним отчасти согласен. Я всегда советую парам, когда начинается одно и то же, сразу надо рвать отношения, иначе будет ходьба по кругу. Важное отступление. Не тяните резину. Если уже через год начали портиться отношения, то надо было расходиться. Ведь за последующие 4 года, что Дима резину тянул, ничего не изменилось. Не тяните резину, время уходит, а вы не развиваетесь. Факт. Дима сначала пришёл ко мне на семинар, чтобы я помог ему вернуть Галю, но потом передумал и попросил меня помочь ему забыть бывшую возлюбленную. Мой комментарий. Дима продолжает думать о Гале. Это признак наркоманической любви. Если у мужчины есть потребность быть женщиной, то её надо удовлетворять. Но в случае с Димой это не потребность, а зависимость. Если бы была потребность, то Дима вёл бы себя иначе. С одной не получилось, отряхнулся, осмотрелся и делаешь вторую попытку. Диме же отрыв от Гали давался с большим трудом. Мне было важно понять, где и от чего начались их расхождения. Факт. Дима не только содержал Галю, паил, кормил, одевал, но и развивал, делал её дорогой. помог ей поступить в университет на факультет журналистики, подарил ей машину и оформил на неё. Причём всего за полтора года до расставания, то есть уже были разногласия, а он ей машину дарит. Мой комментарий. Ещё в Библии сказано, что подарками не приобретаешь прав, а наоборот, их лишаешься. И Ницше подчёркивал, что когда делаешь подарки, особенно дорогие, то скорее приобретаешь врагов, чем друзей. Когда начались разногласия, то Дима надеялся, что при помощи подарков он Галю удержит. Но номер не прошёл. С приобретением автомобиля социальный статус Гали, конечно же, повысился. Когда она на своей машине будет приезжать на интервью, то смотреться будет гораздо лучше, чем какой-нибудь нищий журналист, приезжающий на трамвайчике. Факт Галя по окончании университета не стала работать по специальности. У неё ничего не получалось, несмотря на то, что Дима пытался её устроить по знакомству и на телевидении, и на радио. Как признался сам Дима, её там просто не принимали. Любовь это состояние, в котором человек способен почувствовать и пережить свою абсолютную незаменимость. В любви человек может почувствовать смысл своего существования для другого и смысл существования другого для себя. Любовь помогает человеку проявиться, выявляя, увеличивая, развивая в нём хорошие, положительные, ценные. Это высший синтез смысла существования человека. Только любя, отдавая себя другому и проникая в него, я нахожу себя, я открываю себя, я открываю нас обоих. Я открываю человека. Эрих Фромм. Мой комментарий. Тот факт, что она ни дня не проработала журналисткой, ещё раз подтверждает, что она дура, выбрала не ту специальность, ведь она несколько лет потратила на учёбу. И Дима зря водил Галю по своим знакомым, пытаясь ещё больше повысить её социальный статус. Галя, естественно, взяла от Димы всё, как в плане материальном, так и в плане знакомств. Поэтому чуть приблизилась к совсем другому кругу, в который она никогда не вошла бы сама так быстро. Но всё было тщетно. Знакомые Димы не принимали её, потому что видели, кто на самом деле перед ними. Ведь они же не были ослеплены этой нелепой страстью. Хотя бы тут Диме надо было как-то среагировать, призадуматься. А почему её не принимают? Ведь я иду со своей женщиной, и её должны принять без всяких условий. Но его высокое окружение почему-то пренебрегает его дамой, которая ниже по уровню. Можно же задуматься, ведь не дураки твои друзья и соратники, если они её не принимают. Вот какое у Димы было ослепление. Вообще я уверен, надо выбирать себе сексуального партнёра, которого твоя компания примет. И не только эта компания, а которые ещё выше на 3-4 ступеньки. Факт. Далее шёл длительный мучительный разрыв. Первые упрёки посыпались от Гали, когда у Димы бизнес пошёл в гору, и он стал пропадать на работе. Галя стала его пилить, что он ей мало уделяет внимания и мало времени проводит с ней. Для того, чтобы почаще видеть своего жениха, Галя даже начала предлагать свои услуги, не имея нужной квалификации, она хотела ему помогать в его бизнесе. А Дима даже согласился немножко ввести её в тонкости своего дела, чтобы она ему помогала. Но вот опять загвоздка. Теперь работники Димы Галю не приняли. Мой комментарий. С точки зрения психологии всё происходит правильно. Ведь заводить сексуальных партнёров надо через дело. Только в общем деле становится всё ясно. А Галя и в делах не смогла проявить себя достойным партнёром. Что это означает? Секс в семье и на работе противопоказан, то есть нельзя, чтобы сексуальные партнёры на работе находились в отношениях начальник-подчинённый из-за низкой психологической подготовки нашего населения. Они путают сексуальные отношения с производственными. Подробно смотрите в моей книге Секс в семье и на работе. То есть Галя и здесь показала себя как большая дура, потому что попутала секс и работу. Раз она жена директора, она ещё себя возомнила директором предприятия. Поэтому её не приняли. Но вот беда. Дима опять остался глухим к этим сигналам. Он вообще не ориентируется. Вообще-то я за семейный бизнес, но только если оба к нему психологически подготовлены. На производстве не бывает, чтобы было два первых. Всегда один первый, другой второй. Нельзя это путать. У меня был похожий случай в Москве. Таня была директором магазина, а её муж водителем. Но однажды муж вдруг решил, что он тоже может руководить и попросился к жене замом. Но у него же нет компетенции, он не может принимать решения. И Тане пришлось разойтись с ним. Правда, говорят, что они опять сошлись. Но теперь хотя бы муж понимает, кто он и где должен находиться. Думать надо головой, даже сгорая от страсти. Я уверен, что даже для сильных чувств нужен интеллект. Интеллект приводит в порядок все чувства. Например, был отчаянным ум прибавился, стал храбрым. Был трусливым ум прибавился, стал предусмотрительным. Был транжира ум прибавился, стал щедрым. Был скупердяем ум прибавился, стал рачительным хозяином. Был ленивым, но поумнел, стал изобретателем. Кстати, вообще-то изобретения придумывают ленивые люди. Что касается упрёков. Моё мнение, если ваш партнёр начинает вас упрекать, что вы мало уделяете ему времени, с ним надо сразу расходиться. Ведь самое главное дело, если я работаю, зарабатываю, то сколько могу, столько внимания и уделяю, а больше не могу, не получается. иначе блокирует развитие, когда женщина требует, чтобы её жених проводил с ней больше времени, при том, что она как профессионал ноль. У Димы было много сигналов, которые свидетельствовали, что надо расходиться. И в итоге, как ни тянули кота за хвост, это и произошло. Факт. Как выяснилось, Галя, попав в высокие сферы, там нашла мужчину покруче Димы и ушла к нему. Мой комментарий Её действия называются поведением вампира-колобка или феноменом леди Гамильтон. Если помните, Гамильтон сначала была крестьянкой. В начале за одного вышла замуж, потом за лорда Гамильтона, а потом стала женой адмирала Нельсона. Так продвигалась наверх, как колобок. Я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл. Факт. Несмотря на предательство, Дима продолжает думать о Гале. Он делает попытки её вернуть, звонит ей, назначает встречи, не может переключиться на других женщин. Мой комментарий. Не зря в народе говорят: любовь зла, полюбишь и козла. Конечно, при наличии психологической подготовки Дима не попался бы в сети леди Гамильтон. На своих семинарах я у всех парней, попавших в подобную ситуацию, пытаясь выработать психологию Степана Разина, Знаете, что он сделал с книжной? Выбросил в Волгу, когда выяснил, что она мешает его делам. И надо научиться не бояться выбрасывать наших сексуальных партнёров, но, конечно, не в Волгу. Надо просто прекращать общаться с человеком, как только он покусился на твой бизнес, потому что бизнес нас развивает, а секс нет. Важное отступление о технике секса. 6 тоже может развивать. Если я выбираю профессию жгила или женщина профессию проститутки. В этой профессии, конечно, имеет значение совершенствование техники секса. Факт. Намучившись Дима в конце концов выбрал правильную задачу. Как перестать о ней думать? Мой комментарий Если мой урок пойдёт Диме на пользу, то он больше никогда не будет иметь дела с дешёвыми женщинами. Ведь у дам с признаками дешевизны тоже будущего нет. А его Галя училась журналистике, специальности, которая ей не нравилась, и поэтому не могла устроиться даже благодаря знакомствам Димы на ТВ и радио. Вообще есть такое наблюдение, Если человек не может выбрать специальность по вкусу и идёт учиться без интереса к профессии, то он делает это из какого-то расчёта. И как правило, и сексуального партнёра выбирает не по любви. Алгоритм один и тот же.